Дмитрий Чепиков. Ползуны. Небольшая компания пожилых любителей местного самогона и в кошмарном сне не могла представить, каким стремительным и трагическим образом закончится их предновогодняя попойка на свежем воздухе. Чудовищная смерть застала изряд на подвыпивших людей в расплох, и вряд ли кто-то из них успел сообразить, что вообще происходит. От самих погибших и вовсе осталось немного. Такое зрелище участковый Олег Степанов увидел впервые за немалый срок своей службы. То, что осталось от трёх взрослых людей, сейчас бы легко поместилось в обычную дорожную сумку. Четвёртый гость Степанов обеспечивал порядок в нескольких окрестных сёлах. После того, как из-за конфликта с начальством его перевели из райотдела в участковое. На службе в начале лихих 90-х ему пришлось пережить многое. Повидал и съехавших с Катушика от алкоголизма мужиков, и наркоманов, впрыскивающих в вены несусветную химию собственного производства, и женщин, травивших собственных мужей за подозрение в неверности. Однажды страж закона даже получил заряд крупной дроби в плечо от беглого уголовника, прятавшегося в интерфиане как за деревней. Но то, что он увидел сегодня, четвёртого из возчасной кампании высокого бородатого старика в затёртом пальто, трясло мелкой дрожью, то ли от пробирающегося под одежду декабрьского мороза, то ли от пережитого 20 минут назад. Исходя из того, что он увидел, возвратившись из ларька с бутылкой водки и закуской, старика нужно было сдавать в психиатрическую больницу или или туда же в пору было отправить старшего лейтенанта Степанова, ибо написать в отчете, во что милиционер выпустил всю обойму из стабильного Макарова, было очевидным сумасшествием. Пойдем отсюда, Алексей Николаевич, холодно. Свидетель нервно мел в руках синие шерстяные варежки и отводил взгляд в сторону от жутких останков своих собутыльников. Обезглавленная половина тела одного из погибших лежала на оторванной, начиная от бедра, ноге другой жертвы. Новенький серый валенок на кровавленной конечности смотрелся ужасно и, вместе с тем, как-то нелепо. От третьего пенсионера и вовсе остались только голова и куски изоревного кровавого тряпья. Остальные фрагменты тел было трудно определить ввиду их плачевного состояния. А дальше, за останками, лежало то, что поставило бы в тупик любого именитого эксперта-биолога. На усыпанном кристалликами замёрзшей крови снегу растянулось трёхметровое тело существа. Внешне напоминавшего гигантскую пиявку. Его тёмно-синяя плотная кожа была покрыта неравномерными участками жёстких чёрных волосков и частыми выпирающими наростами коричневого цвета в форме полусфер. По всей верхней части пиявки торчал мощный гребень из загнутых назад шипов. Издали это существо можно было принять за обтянутую у кожей с кусками шерсти трубу метрового диаметра. Скоро пойдем, ответил частковый пенсионеру и присел на корточки возле поверженного им монстра, пребывая в состоянии легкой прострации. Не дать не взять, святой Георгий над побежденным змеем, подумал Степанов. Пять дырок от пуль пистолета Макарова обильно сочились сладковато пахнущей прозрачной жидкостью. Лёгкая вмятина от шестой пули на одном из наростов свидетельствовала о приличной броне существа. Такими наростами было покрыто сверху и сбоку почти всё тело чудовища. У участковому крупно повезло, что большая часть выстрелов пришлась между защищёнными участками. А начиналось всё так. К сидевшему в кабинете с табличкой участковый оперо-полномоченный в сельском совете Олегу Степанову без стука ворвался пенсионер Истомин. Он задыхаясь протараторил, что его друзей черти жрут. Первой мыслью у милиционера проскользнула, что старик допился до этих самых чертей. Но глядя в круглые от ужаса глаза прошедшего войну пенсионера, он понял, что действительно произошло нечто серьезное. Олег накинул куртку, закрыл свой кабинет в самом начале просторного коридора сельсовета и отправился с истоменным на место происшествия. К садику, где старики выпивали, они бежали чуть ли не на перегонки. Семьи десяти восьмилетние дети не отставали от грузно топающего упитанного участкового. От сельсовета до места трагедии была метров четыреста неочищенной от снега проселочной дороги. Быстрее выходило добраться пешком, чем заводить и прогревать старенький УАЗик. Зимой дорогу здесь чистили редко. Всего в селе было 20 дворов. Сервис-савет с расположенным позади его складом, да и иногда работающий ларёк с водкой и всякой мелочёвкой. Забытое Богом место почти в полусотне километров от райцентра, среди осушённых в прошлом десятилетии торофяных болот. До последнего дома на краю села оставалось шагов 40. А сердце Степанова сжалось от недобро ва предчувствия, и оно его не обмануло. Никаких чертей, разумеется, не было, но разметанные по снегу останки людей выглядели не менее шокирующие. Старик из сто миль наверняка не мог все это устроить, по крайней мере в одиночку. Степанов выругался, тяжело дыша. Эти были тут, богам кринуть не я это. Прочитав не мой вопрос в глазах участкового, взывил пенсионер. Кто эти? уже спокойно спросил одышавшийся Степанов. На небольшом деревянном столике в саду, по местной традиции расположенным со стороны улицы, лежал большой кухонный нож, рядом с ним полупустая бутылка с мутной жидкостью и заботливо нарезанная зелень. А прокинутые стаканы валялись среди остатков разнесённой в щепки скамейки, а снег вокруг был изрыт, словно по нему таскали увесистые брёвна. Петрович, может, это были волки или медведь? А я что, не знаю по-твоему, как зверё выглядит? Обиженно нахмурился старик и часто задышал в рукавицу. Пробежка явно не пошла ему на пользу. Пенсионер надрывно закашлялся, полез в карман пальто за папиросами. Так Дмитрий говорил, что видел на прошлой неделе на трофейниках двух волков. Начал было Степанов и внезапно осёкся. Есть мнение, что человек может чувствовать приближение угрозы, не видя и не слыша её. Это заложено в людей с первобытных времён. Наверное, так оборачивалось какой-нибудь неандерталец и не раздумывая, бил каменным топором приблизившуюся клыкастую смерть. Инстинкты. Вытянувшееся белое лицо Истомина и тихо сыпающиеся задрожавших кустов шапки снега заставили участкового обернуться и выпустить всю обоим в белый вихрь. За мгновение до того, как Степанов почувствовал, как щёлк это у него в висках и страх тянет ледяной дорожкой по позвоночнику. Хорошо, что он не стал рассматривать, в кого стреляют. Это спасло жизнь обоим людям. Массивное тело, насквозь пробитое несколькими пулями, врезалось в ноги участковому. Мощный толчок усадил милиционера задом на снег. Существо рухнуло рядом, вытянулось в последней судороге, на последок щелкнув круглой, воронкообразной пастью, усаженной десятками рядов зубов, у самой ноги правоохранителя. Когда чудовище перестало подергиваться, его рот, подчиняясь неведомой мышечной реакции, словно вернулся во внутрь. Пойдем! Тощел за рукав куртки ошлепавшего участкового Эстомин. Милиционер подобно истукану все также сидел на снегу, мучительно соображая, кого или что он подстрелил. Он встал и снова присел возле монстра. Так, Петрович, от меня ни на шаг. Пойдем в район звонить. Через минуту страж правопорядка справился наконец с собой и поднялся. Назад они шли молча, пока милиционер не решил уточнить. Сколько ты таких видел? мрачно спросил он старика на пути к сельсовету. Да кто их знает? Я ж столько из ларька. Водки, ребята, мнёс, а там эти ползуны, клубок целый. Ирву, тирвут. Мужики и вскрикнуть не успели. Петрович взглянулся на свой дом, возле которого случилась трагедия. Ну, хотя бы примерно. Пять или шесть, может, больше, и снег вокруг ходуном ходил. Я как увидел, сразу рванул к вам. Понял, что ничем им не помогу. Ну и правильно. Хорошо, что ты один живёшь, и те два дома рядом пусты. Эх, мужиков жалко. Дойдя до сельсовета, они обнаружили толпу человек из двадцати. Все, кто не разъехался из села на праздники. Селяне, хоть и до новостей избежались к зданию администрации, заслышав звуки выстрелов. Участковый взглянул на них: бабки, старики, дети, несколько молодых девушек. Как им сказать? Как объяснить? Паника же будет, промелькнула мысль у Степана. Уважаемые граждане, расходимся по домам. Волки напали на мужиков. Я отстрелял троих, они погрызли. Скоро с района приедут, таблаву будут делать. Все, все, разошлись, не толпимся. Зычно выкрикивал он, ничего у мне не придумав. Аха, толпа таки ринулась расходиться. Кто-то, конечно, побрел домой, однако большинство рассудило, что рядом с вооруженной властью спокойнее. Посыпались вопросы: кто, что, как. Оставив разбираться с собравшимся народом, выглянувшую с крыльца сельсовета главу администрации Валентину. Степанов улизнул с Петровичем в свой кабинет, налил дрожащими руками себе и старику горячего компота из термоса, покрутил диск телефонного аппарата. Дежурный, капитан Оборина, быстро давай! Это Степанов из Снелюдовки звонит! Выговорил участковый на одном дыхании. В трубке зашипела, затрясчала, и через полминуты Степанов услышал знакомый бас капитана на фоне голосов повизгивающих девиц и отчетливого звона бутылок. Видимо, в конторе уже начали отмечать праздник. Что у тебя, Степанов? Почему доклад не по форме? Голос Борина был раздражённым и злым. Капитана отрывали от репетиции праздника и приятной компании. Степанов коротко изложил суть, сам поражаясь своему ледяному спокойствию. В трубке немного помолчали, оценивая сказанное. Потом Борин разразился продолжительной тирадой. Элетина, какие кедрёные матери ползуны? Вы что, с местными там уже перебились? Три трупа? Какие тебе на хрен шесть бойцов с автоматами? Вышли следователи Смирнова, криминалисты и Малыгина. За телами машина только завтра сможет приехать. Всё. Товарищ капитан, я думаю. Да мне плевать, что ты думаешь. Я тут думаю. Доложил и молодец, и то, если правду сказал. Точно трезвый. Может, тебе ещё танки с авиации прислать? Смотри меня! Связь оборвалась, знаменуя конец разговора. Участковый вздохнул, потом посмотрел на пенсионера, пьющего компот из розовой чашки с симпатичным синим слоньком. Слышишь, Александр Петрович? У тебя же дома ружье есть. Ты тут у нас один, кроме меня, вооруженный. Есть ружье? Встрепенулся и стомин и понуро опустил голову. Дома в сейфе, как положено, а там... Надо, Петрович, из района дай бог к ночи приедут. Дороги заметённые сейчас. А у меня пара обойм всего осталось. Милиционер посмотрел в запотевшее окно. Тяжёлое зимнее небо ещё пару часов будет светлым. А что делать потом? Что будет в темноте? Может, ползуны больше не нападут? Может, испугались грохота выстрелов и смерти сородичей и больше не покажутся? А если нет? Трое погибли почти мгновенно от ужасных ран, не успев ни то, что убежать, а даже позвать на помощь. Пока Степанов вытерзали тревожные мысли, старик допил компот, поставил чашку на полку и направился к выходу из сельсовета. Прикинув, что отпускать его одного домой нельзя, участковый поспешил догнать его. Попутный отдал приказ сельской главе, сумевший всё-таки уговорить жителей разойтись по домам. Валентине следовало бы отойти от всех селян и сказать, чтобы заперлись и не высовывались из домов. Когда Валентина снова начала расспрашивать, отмахнулся от неё, мол, потом всё расскажу. Петрович, мешки найди или покрывала. Прикроем мужиков твоих и этого ползуна от любопытных глаз. Не то бабы увидят, визг у будет. Степана Феистомн с трудом шли, местами проваливаясь по колено. Зима в этом году была щедра на снег. Старик кивнул. Степанов бросил беглый взгляд на село. Разбросанные на протяжённой возвышенности одноэтажные небольшие домишки. Треть из них пусты, зияют чернотой разбитых окон. Между домами метров по 20, а то и больше. Окно в окно тут никогда и не жили с соседями. От жилища и стоминов сквозь редко падающие хлопья снега виднелись зацелотые туманным торфяным болота. Туман, в 20-градусный мороз, Пенсионер, вышедший из дома с ворохом тряпок, патронташем и охотничьим ружьём, застал участкового в глубоком раздумье. Там, примерно месяц назад, где тваря кострыжгла, гоняла их там, окострище вглубь провалились. Может, снизу горит до сих пор, сказал старик и ткнул скрюченным пальцем в сторону дынки, стерющейся над болотами. Думаете, оттуда зараза полезла? Не знаю, тяжко вздохнул Степанов. Он отвернулся от Истомина и принялся укрывать о стенки принесённый трепём. А много-то народу в помощь приедет? заподозрил неладное ветеран. Нам в 42-ом на одной высотке помощь трое суток обещали, а трое в итоге пятеро бойцов осталось. Но ну, Петрович и с этой войной выжил. Червяков этих и без подмоги разделаем. Пусть только сунцы. нервно хохотнул милиционер, уходя от прямого ответа. Мне бы пулемёт, нечтятельно произнёс пенсионер и с сожалением глянул на свою вертикалку. "Тамки ещё скажи", уже по-настоящему рассмеялся участковый, и вспомнив слова капитана Борина, вновь нахмурился. "Пойдём-ка в мой кабинет, штаб там устроим до прибытия ребят из отдела". У двери кабинета участкового их встретила взволнованная старушка, жена одного из погибших мужиков. Двух остальных пока не хватились. У обоих имелись взрослые дети, живущие далеко отсюда, а жёны давно поумирали. Пришлось Степанову вести пожилую женщину в свой кабинет и, отпаивая остатками компота, выложить правду. Узнав о произошедшем, старушка тихо ойкнула и спрятала лицо в платки. Ты мне, Виктория Николаевна, только панику не разводи, прошу. Понимаю, что тяжело тебе, но повторяю, запрись дома и сиди, пока я с Петровичем всех не бойду и не скажу, что можно выходить. Проводя в бабушку из своего кабинета участковый взглянул на настенные часы. Латунные стрелки показывали ровно четыре часа дня. Через час густеют сосумерки, и на все село четыре тусклых фонаря гореть будет. На остальных фонарных столбах даже ламп нет. Интересно, помните ли про его сообщение в районе? Да нет, не должны забыть. Три трупа дело серьёзное. Вопрос в том, когда приедут. Вряд ли быстро. Время под Новый год, начальство пьёт, трупы никуда не денутся. Капитан уверен, что это нападение обычных зверей. Эх, лучше не думать. Остаётся надеяться, что помощь будет скоро. Можно к вам, Олег Алексеевич? В кабинет Степанова осторожно заглянула глава сёла Полная женщина предпенсионного возраста заметно нервничала. Я тут людей вернулась и краем уха услышала. Это правда? Правда. Коротко ответил участковый. Вы всех обошли? Да Терехина и далеко. Я племянника послала. А у Пашковых вроде кто-то есть, но мне не открыли. Я в ворота постучала, постучала и ушла. Вы вот что? Стряхивался Степанов. Вроде дочка ваша с детьми в город собиралась. Ну да, завтра утром повезу их, не поняла Валентина. Собирайте их прямо сейчас, сажайте в вазик и везите. Дело серьёзное. Как же я людей-то оставлю? всплеснула руками женщина. Мне же, если что, голову снимут. Вот и везите, чтобы с детей головы не сняли. И соседку заберите. Скажите, что моё указание. Нужны будете, позвоню, рассердился милиционер. Не волнуйся, Валентина, мы присмотрим за людьми, проворчал Истоми. Делай, что участковый говорит. Потрясённая женщина ушла, а Степанов и Петрович вышли прогреть машину. Уазик покряхтел и нехотя завёлся, постреливая выхлопом. Надо к Пашковым сходить, глянуть, что там у них. Степанов нащупал в кармане последнюю обойму. Вторая давно перекочевала в пистолет. Милиционер пнул носком ботинка колесо машины, сбивая с диска приставшую нарезь. Ты, Петрович, тут оставайся, я поеду. Вы же сказали от вас ни на шаг. Сейчас из района подъедут. Расскажешь им все еще раз. А если я не успею к этому времени вернуться, все, пошел я. Оставив вооруженного пенсионера рядом с торгующим уазиком, Степанов двинулся к Пашковым. Он неспешно брел в ту же сторону, где находился и дом Истомина, только Пашковы жили напротив, через дорогу. Тем временем к селу подступали вечерние сумерки. Времяргавшись, тускло зажглись одинокие фэнерные столбы. В некоторых домах тоже появился свет в окошках. Участковый ускорил шаг, чтобы быстрее дойти до нужного дома, пока окончательно не стемнело. Дойти до дома Пашковых, стражу порядка, не позволил истошный женский крик из противоположного конца села, разнёшившийся на всю округу. Потом раздались крики со стороны сельсовета. Степанов тихо ругнулся и побежал назад, на ходу выхватив ПМ. Милиционер бежал с ужасом, глядя, как в нескольких шагах от него вздымаются и осыпаются сугробы. Движение происходило и чуть дальше у колодца, и в других местах. Он издали увидел мечущихся в ужасе людей, бегущих, падающих, утаскиваемых в всежную темноту. Редкие фонари и слабый свет из домов освещали эту чудовищную нереалистичную картину. Паузуны, казалось, были повсюду. Их тёмные тела ненадолго выныривали из снега и снова погружались в него, но уже вместе с бьющейся в панике добычей. Олегу показалось, что он живёт в собственном кошмарном сне, вот только проснуться никак не выходило. Он бежал, спотыкался, кричал людям, чтобы те собирались у сельсовета, в надежде их там защитить. Очередной по зомби шумно вывалился из сугроба прямо ему под ноги, разевая усаженную зубами смертельную воронку. У этого существа, в отличие от убитого ранее Степановым, из головного сегмента отходили четыре крупных щупальца, толщиной в человеческую руку, покрытые блестящей чёрной кожей. Растопырив щупальца, монстр попытался опутать ими ногу Степанова, но получив несколько пуль, ползун зашипел и отступил, быстро разрываясь в глубокий снег. Впрочем, перед этим он подарил милиционеру полный ненависти взгляд всех шести расположенных по кругу фосфоресцирующих синих глаз. До здания сельсовета оставалось сотня метров. Туда же бежали все, кто смог избежать атаки чудовищ, проигнорировав указания Валентины сидеть, запершись в своих домах. Уазик на площадке возле сельсовета уже не было. Валентина, видимо, уже уехала вместе со своими племянниками и соседкой Хорошо, подумал Степанов, отметив этот факт. На шесть человек в этом аду меньше. Молодая девушка в белом свитере и джинсах выбежала из соседнего дома и тут же рухнула, как подкошенная, сбитая с ног мощным ударом. Ползун в грыз сов упавшего человека разбрызгивал вокруг кровь своей жертвы. Участковый выстрел в монстра, правда, без особого успеха. Над местом, где находились Ползун и его добыча, взметнулось снежное облако, скрывшее ненадолго происходящее там. Когда оно осело, на месте нападения остался только забрызганный кровью взрехленный снег. Безумный бег сельсовету. Два оглушительных выстрела донеслись оттуда. Петрович пригвоздил картечью к кирпичной стене, гнавшегося за женщиной Ползуна, и спешно перезаряжал оружие. Ветеран действовал хладнокровно, не в пример всем остальным, кроме милиционера Пожалых. Все в здании быстро, зарычал Степанов. Быстро, мать вашу! Крик участкового вместе с отборной материщиной подействовал на людей быстрее, чем шипящее и движущееся чудовище. Петровичи милиционер вбежали в сельсовет последними. За ними попытался втиснуться и особо шустрый ползун. Однако остатки обоймы из пистолета Степанова и ружейный выстрел старика развратили голову монстра. Убитое чудовище ещё подёргивалось, его приголовные щупальца били, разрывая утоптанный снег, когда на своего сородича набросились три таких же существа, разрывая его на части. Петрович быстро захлопнул тяжёлую металлическую дверь, не став разглядывать першество всеядных хищных тварей. Люди внутри помещения обессил, повалились, кто на кресла, кто просто вдоль стен. На некоторое время они оказались в безопасности. Кирпичные стены были достаточным препятствием для ползунов. Нарешечённые окна располагались достаточно высоко, да и чудовища не совершали высоких прыжков. Зато вдоль поверхности они двигались стремительно и атаковали с чудовищной силой. Стена сельсовета со стороны парковки вздрогнула от нескольких мощных ударов, но устояла. Оглядев людей, Олег стал с пола. Не подобает ему рассиживать, когда селяне на него смотрят. Он их последняя защита и надежда. Но ну и истомен, конечно. Молодец, ветеран. Что врагов на войне, что этих чудовищ бил без колебаний. Степанов вставил последнюю обойму в Макарова, пересчитал оставшихся в живых людей. Вместе с Петровичем, осторожно следящим за улицей сквозь решётку окна, их было девять, сам Степанов десятый. Выходит, человек 15 пропал. Может, кому-то повезло уехать до нападения. Пойди, теперь разберись. Петрович с хозяйским видом порыскал по шкафам кабинета главы администрации, нашёл несколько пачек печенья, бутылку дорогого коньяка и коробку шоколадных конфет. Старик раздал конфеты и печенье присутствующим. Потом заботливо спрятал бутылку во внутренний карман пальто. Теперь было не до церемоний. Кроме участкового и ветерана в серийсовете укрылись одни женщины, пять пожилых и три молодые, и все они вот-вот собирались зареветь и устроить истерику. Не пойдет так, подумал Степанов. Так, граждане, быстро поднимаемся и тащим сюда из под сопки обрезки досок, гвоздей и инструмент. Закалачиваем окна, оставляем щели, чтобы ствол можно было просунуть. Подход Степанова оказался верным. Занятые делом женщины всхлипывая принялись укреплять окна. Польза такой деятельности была сомнительной, но хотя бы они не паниковали. Ву команды отдает, прямо генерал! Улыбнулся во весь рот Петрович. Он уже успел сделать несколько гладков на единого коника. А ты тоже хороший во яка! Усмехнулся участковый. Только валенок у тебя разодранный. Да, где-то это зацепилось в ногу. Дыхала уже, а обувь испортила, с конфузом признался пенсионер. Оба засмеялись. Через 15 минут женщины закончили работу и обступили Степанова и Стомина, со страхом заглядывая им в глаза, и старые, и молодые. Идите поспите немного в кабинет секретаря и Валентины. Из здания не выходить, пока не разрешу, скомандовал милиционер. Женщины тихо переговариваясь между собой, ушли. С мужчинами осталась только Татьяна, рыжеволосая, худая девушка лет 20. В руке она сжимала небольшой топор, которым только что забивала гвозди. "Тебе чего?" спросил участковый. "Я с вами буду." "Чего? Я не хочу помереть, как моя соседка." беспомощно. "Ладно, сдался Степанов. Будешь в случае чего приклеивать Петровича, когда он перезрежаться будет. Если твари сюда полезют, Девушка согласно кивнула и плюхнулась на кресло, готовая в любую секунду вскочить. Снаружи всё затихло. Только едва слышное шуршание ползунов под стенами сельсовета напоминало укрывшимся там людям о страшной кампании. Ужасных криков с улицы тоже больше не доносилось. Степанов надеялся, что ещё кому-нибудь удалось укрыться в своих домах и хватит ума не высовываться из них. Прошло полтора часа тамительного ожидания. Петрович отвёл окурков в сторону и тихонько спросил: "Что с помощью?" "Не знаю", честно признался Олег. "Телефон молчит, два раза уже проверил". "Беда", сокрушённо протянул старик. "В селе ещё три телефона есть, но как только до них добраться? Приедут. А если нет?" "Сожрут же нас к чёртовой матери". Последние слова пенсионер произнес громко, и придремавшая в кресле Татьяна открыла глаза, прислушиваясь к их разговору. Гудит что-то. Девушка подбежала к окну и в щели разглядела свет фар приближающегося к Сельсовету по заснеженной дороге УАЗика в простонародье называемом буханкой. Татьяна тут же бросилась открывать дверь с таким энтузиазмом, что Степанов едва успел перехватить ее безрассудный порыв. Стой, дура! Жить надоело, Петрович! Оторви одну доску. Крикнем, предупредим группу. Через 10 секунд доска была оторвана, и участковый осторожно оглядел улицу. Света от близко расположенного фонаря и зашедшей луны вполне для этого хватало. Масса снежных туч сместилась, открыв небо, богато покрытое звёздной россыпью. Олег не отрываясь следил за приближающейся машиной. Вот она свернула с дороги и подкатила к расшищенной площадке перед сельсоветом. Неприятное чувство охватило участкового. В окно он не наблюдал ни одного ползуна. Всё было замершим и тихим, слишком тихим. В зарехлённый снег не шевелился, но Олегу в каждом сугробе мерещилось притаившееся чудовище. "Ребята, оставайтесь в машине, двери не открывайте!" заорал что есть Моче Степанов. "Не выходите!" крикнул ему Петрович, почувев в нутром неладное. Но было слишком поздно. Первым из машины выбрался водитель, размять спину, уставшую за время трудной дороги и походить. Затем из боковой дверцы выпрыгнули две тёмные фигуры, видимо, следователь и криминалист. В следующий мгновение снежные кучи вокруг площадки взорвались стремительными вытянутыми телами. Смерть закружила прибывших людей в последнем танце. Дважды грохнули выстрелы. Но ползуны уже не шарахались от вспышек и звуков стрельбы. Только водитель сообразил, что единственное спасение спрятаться в машине. Но было слишком поздно. В спину ему вгрызлись сразу две клыкастые пасти, выгрызая кости и втягивая в себя куски плоти словно мясорубка. Такого нечеловеческого крика Степанову ещё слышать не приходилось. В сплетении терзаемых человеческих тел и ползунов стрелять из окна было бессмысленно. Петрович воркнул и сполз вдоль стены, схватившись за сердце. Татьяна рыдала на плече участкового. Шум очередного трагического события разбудил дремавших в соседних кабинетах женщин. Они снова были близки к панике, осознав, что сейчас произошло. Вот и помощь, безразлично сказал Олег. Пришлют еще, когда я этих кинуса искать. Но вопрос когда? пробормотал старик. Думаю, утром или через несколько часов. Вот же хитрые твари! – разъярился участковый. – И откуда это напасть на нашу голову? Точно говорю, из торфяников. А в этот раз уверенно произнес Петрович и прибил на место доску. Потом отложил в сторону молоток и прислушался. Тише! Работающий моторбуханки мирно тарахтел, но не это привлекло внимания и Стобина. Стук. Едва слышный легкий стук. Шипение и снова стук. С обратной стороны сельсовета. Звук становился все громче. Там же задний вход. Деревянная дверь со стороны склада. Помертвела Татьяна. Мужчины не сговариваясь бросились подпирать заднюю дверь в конце коридора всем, что нашлось под рукой. Хлипкая дверь уже ходила ходуном и с каждым мощным ударом немного отодвигалась. Громкое шипение известило осажденных, что основная масса ползунов собралась как раз за этой дверью. монстры, разгоняясь по очереди, наносили удары в импровизированную баррикаду. То, что они попадут внутрь, было делом времени, причём довольно недолгого. И Степанов принял единственно верное решение. Женщины, бегите к машине. Петрович, ты садись за руль и иду в район, а я им тут устрою прикурить. Воспользовавшись недолгой передышкой, участковый подтащил к баррикаде полупустой газовый баллон из-под сопки. Там стояло ещё два таких же. Олег потащил и их. Пока старики от Аciano удерживали дверь, большому количеству людей к нагромождению у задней двери было не подступиться. Только все разом двери открыли и побежали в машину, не толпясь, без паники, добавил Степанов. Женщин долго уговаривать не пришлось. Они молча собрались у входной двери, приготовившись к короткому броску. Если на пути им попадётся один-два ползуна, то шансы пробиться были Один человек остаётся здесь и задержит хищных тварей, штурмующих за однюю дверь, иначе всем конец. Я останусь, Олег, тихо сказал пенсионер, подпирая причём шкаф, удерживающий дверь. Пожил и повоевал хорошо. Ты молодой, семья у тебя. Давай, иди, не когда припираться. Спасибо, Петрович. Когда услышишь сигнал, значит, мы отъехали. Сразу лезь на чердак, там лестница в подсобке. Они тебя там не достанут. Ты должен успеть. С богом. Степанов подпёр место, которое он до этого удерживал, обломком доски и рванул вслед за Татьяной и остальными. Женщины выбежали на улицу, пробегая спасительные метры до открытой машины. Два ползуна попытались атаковать их сбоку, но Степанов разрядил в них последнюю обойму. Чудовищ это не убило, но замедлило. Все успели запрыгнуть в УАЗик и закрыться. Едва машина просигналила, вылетела на дорогу, в сельсовете раздался мощный взрыв. Очевидный ветеран взорвал газовый баллон, когда держать баррикаду уже не осталось сил. Заода прикончил нескольких врвавшихся ползунов. Степанов не оставлял надежды, что старику удалось забраться на чердак и выстрелить в проём по баллону, но шансов на это почти не было. Старый ветеран спас им жизнь, не щадя собственной. Озик, пробивая снежные наносы, покинул обезлюдевшее село. Рядом с ревущей машиной Другие там ВК повелись по злоуны, пытаясь вцепиться в колёса. Одно из них буханка даже переехало, чудом при этом не опрокинувшись. Но людям удалось, они вырвались из сепких объятий смерти. На следующий день большая группа внутренних войск прибыла на барнетехнике в окрестности пустого села. Военные под командованием людей в гражданской одежде выжгли всех плуженых и их гнёзда, обнаруженные на краю торфяных болот. Одну из раненую тварь удалось захватить живьём возле догоревшего сельсовета с помощью специальных металлических сетей. С большой осторожностью военные погрузили обездвиженного монстра в специальный контейнер, закреплённый в кузове камуфлированного КАМАЗа. Спасшимся селянам объяснили, что их атаковал ранее неизвестный науке реликтовый вид хищных кровососущих паразитов. Но почему они были такими огромными, об этом военные умолчали. Старшему лейтенанту Олегу Степанову было присвоено вдвойне очередное звание майор. Его перевели в специальную службу и отправили в столицу, а дальше от этого села, согласно его просьбе, всем пострадавшим и их семьям заплатили приличные суммы, вместе с настоятельной рекомендацией не распространять сведения о случившемся. Впрочем, люди и сами хотели как можно скорее забыть произошедший кошмар и помалкивали. А тело истоменного Александра Петровича Так и не было найдено.